Милая Мария Гавриловна, Ваше пребывание в Спасском оставило во мне неизгладимые следы, и мне было очень приятно прочесть ваш отзыв о Спасском. Но ну, почему же это не может возобновиться в будущем году? Я там тоже проведу лето. Комнаты, в которой вы жили, так навсегда и останется савинской. Разве ваш будущий муж не позволит? И чем вы будете тогда? Госпожи, все вылыжцы. Будем надеяться, что всё это обойдётся благополучно, и вы будете продолжать ложиться спать со спокойной совестью. Куда ни оглянись, всё догрустно и скверно. Театральные новости приводят меня в ужас. Недавно назначен новый управляющий, отставной гвардейский офицер. Зачем этот военно-кавказский элемент в театре? Какая может быть польза актёрам от того, что у нас заведут в казарму? К строевой службе не привыкла, да и привыкать нет надобности. Подам в отставку. Что это? Помилуете вы об отставке упомянули? Да вы должны остаться на сцене до тех пор, пока со свойственным вам талантом будете исполнять роли благородных старух, то есть ещё лет 40. Чего вы, конечно, не увидим. Э, чум, даже не очень сожалею. От души желаю вам хорошей роли. Впрочем, если она будет плохой, вы переделаете её так, что сам автор не узнает, уж я-то знаю. А теперь отсутствие роли развивает вас в хандру, не говоря уже о том, не определённом положении в отношении господина Всеволожского, из которого вы крыться выйти не можете. Милый Иван Сергеевич, Пишу вам из Киева. Приехала я сюда отдохнуть и подлечиться, но никакое лечение впрок не идёт. Тоскую по сцене. Тоскует да ли от сцены. А впрочем, кто её разберёт? Что это? Милый Иван Сергеевич, в январе у меня показались признаки какой-то странной болезни, и доктора отправили меня в Мирон. Какое совпадение. И у меня вот уже с неделю как открылись боли. В феврале отправили меня в Мирон, через 2 недели я переехала в Зерону, и, вероятно, 30 марта я попаду в Париж. особенно обостряются страдания Тургенева с весны 1882 года. У него нет надежды на возвращение на родину, нет надежды на выздоровление. 8 мая 1882 года Савина навестила Ивана Сергеевича в Париже. Это свидание оказалось последним. А вот одна льда, comment va-t-il? Если б я не был уверен в вашей дружбе из-за неисходительности, я бы не решился предстать перед вами в таком непривлекательном виде, но вы простите. Ради бога, Иван Сергеевич, что сказал доктор Шарко? Он меня успокоил. доктор сказал, что вы больны серьёзно, но не опасно. Что он сказал вам? В последнее время я живу ведь не фантазиями, как раньше, а более действительно быв разом. И полагаю, что выздороветь мне совсем невозможно. Эта болезнь вроде верной супруги до конца дней. Когда я поднималась по лестнице, мне показалось, что я слышу голоса из вашей комнаты. Никак не думала застать вас в одиночестве. Вы часто бываете одни? Кто же после 60 слушать ничего не одинок? Я не об этом спросила вас. Эта смертность понемножку подготавливает, чтобы не так было жалко расставаться с жизнью. Так. Кто здесь ухаживает за вами? Голубка моя, сиза крылая. В этом смысле всё хорошо. Господин Верду ежедневно хоть на 5 минут заглядывает ко мне. А дети госпожи Верду, и она сама Безпрестанно сидит возле меня. Жили тебе мне можно только потому, что я болен. Во всех других отношениях я как сыр в масле катаюсь. С вами постоянно должен находиться кто-нибудь, чтобы отвлекать вас от болезни, заставлять забывать о ней. Вот, вот, вот, вот, вот. Наш общий друг, как Петрович Палонский, который, помните, заглянул к вам в купальню, век ему этого не прощу. Он советовал победить болезнь силой воли. А я отметил, что последнее его совету в том случае если ему самому удастся одной силой воли, не морщась, не махая рукой и не встряхиваясь, одной силой воли согнать муху с собственного носа, особенно если нос потный и для мухи привлекательный. Где это? Эти госпожа Вердо занимается с ученицей. Скажу вам по секрету, что я изтратил 900 франков для устройства длинной слуховой трубы, чтобы лучше слышать, когда госпожа Вердо поёт. Она до сих пор поёт. Какова старушка? О, это вкратчивое пение. В нём пламя скрыто. Нет спасения. Да что бы щаба мне да ба мне. Скучно. Расскажите вот что о себе. Что вам сказал гениальный и многоопытный доктор Шарко? Он нашёл истощение сил, малокровия, велел ехать во Флоренцию. И что же вы? А я слежу за русскими газетами и при первом известии о вскрытии Волги выеду в Россию, чтобы попасть в силу. Я не верю в заграницу, в России мне здоровее. Мария Гавриловна, не подумайте, пожалуйста, что я желаю назло его в тереце в Жетайны. Но вы до сих пор не вышли из вашего неопределённого положения или не спрашивайте меня об этом. Всё по-прежнему. Неясно и непросто. Ячей не выйти в жизни самое простое. И самое ясное это ноль. Один старый дворовый сказал однажды: "Коли человек сам бы себя не поедал, никто бы с ним не сладил. Не поедайте самого себя". А если вы всё-таки надумаете поехать во Флоренцию, поклонитесь и от меня. Я прожил там один. Ну, лет назад 10 прилестных дней и был я в неё влюблён. Ох, хочешься мне каменной красавице. Вы красавица и не каменная, но согревайтесь вы не моими лучами. Вам нужен воин, молодой и бессмертный. Что ж, вы правы, Иван Сергеич. Простите мою немилую искренность. Вы не подумайте дурно обо мне, потому что слишком добры я, знаю. Я вам не верила. Я сомневалась. Для меня самое дорогое прелесть свободы, и я боролась за свою молодость и независимость. Что вы что? Вы. Я всегда говорила, что вы умница, и упрекать вам себя не за что. путь я моложе и столкнуть наши жизни раньше моя покойная матушка утверждала что я и брат николай рождены однолюбами всю жизнь за одну юбку держаться будем брат так и умер подтвердив это пророчество а я а кончу я свои дни на родине кто знает может быть стал бы двулюбом видне ни судьба Смирился, милее, мой Гаврин, смирился. Так что, вспоминая даже последние спаские затей, спрашиваюсь одополна, да я ли это всё теперь создано в архив воспоминаний, где, впрочем, оно хранится на первом месте, на лучшей полочке. Иван Сергеевич. Самые Дорогой, что у меня есть? Это ваши письма ко мне. Я их часто перечитываю. Дома не знают о них, так я их прячу. Мне стыдно это говорить. Ну что делать? Хотите, я верну их вам. Зачем? Делайте с ними что хотите. то же самое, что и могли бы сделать со мной сами, если бы если бы